Чем дальше продвигалась война, то есть чем дольше она продолжалась, автор совершенно сознательно указывает здесь на связь между продвижением и длительностью войны. Тем дефицитнее, само собой, становились венки. В случае, если у кого-то возникнет ошибочное мнение, будто искусство плетения венков является занятием несерьезным, этому кому-то надо дать решительный отпор уже хотя бы ради лени. Учтем, что виды венков бывают чрезвычайно разнообразными и что во всех видах должны соблюдаться определенные пропорции, что существуют различные формы венков и различные технологии для их конструирования. Наконец, что выбор тех или иных декоративных растений зависит от той или иной архитектоники венка. Прибавим к этому, что... Для основания венка применяется 9 различных видов зелени. Для окончательной отделки 24 вида. Для втыкания отдельных пучков 42 вида. Для насадки тех же пучков или букетиков, и та, и другая техника носят название техники вплетения, 8 видов. А для так называемого римского выпуклого плетения 29 Таким образом, общее количество растений, употребляемых для венков, насчитывает 112 названий. Эти названия, в свою очередь, надо разделить на 5 категорий, в зависимости от их применения. Итак, мы имеем 5 категорий растений и сложнейшую систему конструирования венков. Но даже если мы будем твердо знать, какие растения надо употреблять для основания венка, какие для второго слоя, Какие втыкать пучками эти растения можно опять-таки либо вплетать с помощью шпагата, либо насаживать с помощью специальных булавок. Если мы будем знать, какие растения употребляют для так называемых римских венков, даже в этом случае не надо забывать одно золотое правило: всему свое время и место. Пусть человек, который пренебрежительно относится к плетенков, считает это дело чуть ли не пустячным. Скажет нам, когда следует вплетать ель, обыкновенную в основании венка, а когда во второй слой, где и когда надо пользоваться туей, исландским мхом, иглицей, магонией или сугой. Кто из этих людей знает, что зелень во всех случаях должна идти сплошняком и что само плетение должно быть при всех обстоятельствах безукоризненным? Из всего вышеизложенного следует, что лени которая до сих пор занималась всего лишь легкой и несистематической канцелярской работой, вступила на весьма трудное поприще и занялась ремеслом, которое не так-то легко освоить. Словом, попала как бы в художественную мастерскую. Быть может, не стоит вспоминать, что так называемый римский венок некоторое время был в загоне, а так называемый германский, наоборот, очень сильно возвысился. Однако по этому вопросу возникли серьезные разногласия, и после образования оси Берлин-Рим Муссолини довольно-таки резко высказался против дискредитации римского венка. До середины июля 43 -го года в Германии спокойно плели римские венки, однако после предательства Италии от них раз и навсегда отказались. Цитирую речь довольно крупного нацистского фюрера – В нашей стране никогда больше не будет ничего римского, включая сюда венки и букеты. Исходя из этого, каждый внимательный читатель поймет, что в исключительных политических ситуациях даже такое дело, как плетение венков, может оказаться опасным. А поскольку римский венок возник как подражание венкам, высеченным на камне, и украшавшим древнеримские фасады, Под их категорическое запрещение была даже подведена идеологическая база. Этот венок был объявлен мертвым, а все остальные виды венков — живыми. Вальтер Пельцер, который является важным свидетелем указанного периода в жизни Лени, сам по себе он человек с плохой репутацией, так вот этот Пельцер весьма убедительно доказал, что в конце 43 в начале 44 -го годов, Завистники и конкуренты донесли на него в палату ремесленников. И в его деле появилась опасная для жизни пометка «Все еще плетет римские венки». Палата ремесленников — нацистская организация для контроля и слежки.